Глава 19. Я занимался рутинной бумажной работой у себя в кабинете и мечтал о сытном обеде, когда услышал шум мотора. К правлению подъехал какой-то автомобиль. По звуку это явно не колхозные грузовики или, тем более, тракторы, а легковушка. Значит, гости. на меня никто не предупреждал о приезде. И это настораживало. Я вышел на улицу узнать, в чем дело, а мне навстречу уже, улыбаясь, шел Григорий Николаевич Воснецов. Правда, начал он не с самой приятной темы. — сансаныч ваша дорога к колхозу — это одно из самых серьезных испытаний в моей жизни. Кажется, будто у меня скелет во время тряски рассыпается, а потом заново собирается. Как получится? В подтверждении своих слов он потер поясницу. — Это мы еще часть ям щебнем засыпали, — невозмутимо ответил я, а затем спросил. — А вы к нам какими судьбами? — Я рад вас видеть, Григорий Николаевич, но предупредили бы хоть. — Хотел устроить сюрприз, — отозвался он. — К тому же я не один. И правда, из двадцать первой «Волги» Хлопнув дверью, выбрались еще трое мужчин. Двоих я уже знал, это младшие научные работники из НИИ, и еще один незнакомый мне мужчина, высокий и хорошо одетый шатен, которому на вид было не больше тридцати. «Знакомьтесь, это Ибанов Сергей Валерьевич», представил масс друг другу Васнецов. Я пожал всем четверым руку и все еще ждал объяснений которые последовали почти сразу от Иванова. «Я корреспондент из журнала «Наука и жизнь». Опять не удержался я. Но моя реплика ничуть не смутила собеседника. «Ну, это обычное дело», — пожал он плечами. «Прошлая статья получила хороший отклик от читателей. Вот и решено было написать еще одно» уже более подробно осветив личности изобретателей. «Ну, а мы здесь тоже, как команда, ответственная за проект», — дополнительно пояснил Васнецов. Улыбнувшись, я кивнул. «Добро пожаловать тогда. А вы надолго?» «Ну, на два-три дня, думаю». «Значит, надо вас куда-то временно поселить. Секунду, я сейчас приду». Я вернулся в правление, позвал Аллочку, и мы вышли к гостям уже вместе с ней. «Сергей Валерьевич, это Алла Юрьевна, наш комсорг. Остальные с ней уже знакомы. Она вам сейчас покажет, где вы можете остановиться». «Конечно», — подтвердила Алла. И не теряя времени, они поехали прямиком к недавно достроенным баракам. «Теперь хоть не болит голова кого из колхозников теснить, чтобы гостей принять». Места достаточно. Иванов Сергей Валерьевич любил свою работу, но не любил скучные задания. И эта поездка в глушь энтузиазма у него не вызывала. Но отлынивать он не собирался, поэтому надеялся сам немного разукрасить свое пребывание в колхозе. Пообщаться с людьми, может быть, даже нарыть на местного председателя что-то любопытное чтобы не только тишь догладь гладь да божья благодать, а может и колхозница какая-то симпатичная подвернется, и еще и с ней хорошо время провести получится. Деревенские девушки ведь падки на столичных парней. С такими мыслями он улыбался алочке которая расселела их по комнатам в свежепостроенном деревянном бараке. Правда, она на его любезность реагировала вяло, Хотя не больно ему и хотелось. Девушка, конечно, симпатичная, но он еще не видел остальных. Закончив с заселением, Сергей отправился гулять по колхозу, то и дело заговаривая с местными, но быстро разочаровался. Все поголовно встреченные им колхозники. Председателя только хвалили и радовались, что он наконец вернулся с лечения. А среди местных девушек... Ему попадались пока только лишь милые, но никаких настоящих красоток на его вкус. Уже ни на что особо не рассчитывая, он присел на лавочку рядом с мужчиной лет пятидесяти, как всегда включил магнитофон для записи и завел разговор. Надежда забрежила, когда он понял, что его собеседник, представившийся как Кондрат Алексеевич Смирнов, весьма пьяненький. Может, хоть у этого язык развяжется. А Сергей, наконец, накопает хоть что-то интересное. «Чем вы занимаетесь в деревне?» — начал он издалека. «Слесарь я. С большим стажем!» — гордо заявил Смирнов. После чего с подозрением спросил «А что?» «Просто, для понимания, расскажите, пожалуйста, как изменился колхоз с тех пор, как сюда приехал ваш новый председатель». Кондрат замолчал, задумался, а потом махнул рукой и начал рассказывать, активно жестикулируя. «Изменился в лучшую сторону, конечно, но не всегда он справедливый. Вот что я думаю. Я слесарь с большим стажем...» Еще раз со значением повторил он свою предыдущую реплику, «а он просто взял...» и поставил надо мной молодого начальника. Просто потому, что я ему не понравился. А может, потому, что у него нет уважения к взрослым опытным людям. Вот был у нас водитель в колхозе, предыдущего председателя возил. Так он и его буквально на следующий день сменил на щегла, который только-только из армии вернулся». — Я смотрю, вы честный, смелый человек, — подбодрил Кондрата Сергей. — Другие боятся говорить о таких вещах. — Конечно, боятся, — подтвердил Смирнов. — У него ведь связи, ого! К нему постоянно из Москвы всякие шишки ездят, а недавно его по путевке в Ялту отправили. Не рано ли? Он тут и полгода-то не отработал еще. Поддатый слесарь совсем перестал следить за языком, и выложил Сергею все, что только знал и слышал. Притом каждую историю непременно приукрашивал, добавляя с каждым разом все больше подробностей от себя. Закончив запись, довольный корреспондент попрощался с болтуном и пошел дальше гулять по деревне, как вдруг услышал неподалеку заливистый женский смех. Затем увидел и двух болтающих девушек, на одну из которых нельзя было не засмотреться. Уж больно редкое это зрелище — натуральные рыжие волосы, словно золото, переливающееся на солнце. Работа работой, но иногда появляется желание развеяться и повеселиться от всей души. Благодаря приятным переменам в колхозе я чувствовал, что действительно могу себе это позволить, поэтому в тот же вечер отправился в клуб на танцы. Пока я шагал по коридору, направляясь в комнату с музыкой, то видел знакомые приветливые лица колхозников, что без умолку приветствовали меня. Чем громче раздавалось слово «председатель», тем больше внимания оно привлекало к себе. Словно из ниоткуда возникла Полина. Лучезарно, улыбаясь, девушка подошла ко мне. «Здравствуйте. Даже представить себе не могла» что встречу вас здесь, сегодня. Видимо, и вправду уже намного лучше себя чувствуете. Вы по работе к нам заглянули? Или просто отдохнуть?» «Добрый вечер», — улыбнулся ей в ответ. «А я, как все, танцевать пришел. Настроение располагает. Я почувствовал приятный аромат до боли знакомого парфюма. Красная Москва?» «Верно!» — кивнула девушка. «Моей подруге кажется, что он слишком резок. Как по мне, так в самый раз». После моих одобрительных слов девушка прямо засияла от радости. «Спасибо!» — стеснительно протянула Полина. «Вы сказали, что планируете сегодня потанцевать, правда?» «Я еще ни разу не видела, как вы танцуете. Вот и увидите». Я, конечно, давненько здесь не был, но свои умения не растерял. Полина схватилась двумя руками за подол своего темно-синего платья и покружилась, заливаясь радостным смехом. Секунда, две, и девушка остановилась. Тогда, неуверенно начала она, «Может быть, потанцуете со мной?» Она смущенно посмотрела мне прямо в глаза. «Собственно, почему бы и нет?» Открывая дверь в комнату с танцами, ответил я. И вновь стоило мне приблизиться к танцполу, как меня окружила группа из пяти человек. Все знакомые лица. Посыпались абсолютно разные вопросы, от здоровья до работы. Одна из девушек, что находилась в их компании, хитрым взглядом сначала изучила меня, а затем добралась и до стоящей рядом Полины. Лицо этой девушки показалось мне знакомым, несмотря на то, что мы точно никогда не разговаривали. Я напряг память и вспомнил, как однажды видел ее с Верой. Вероятно, они подруги, ну, или просто приятельницы. Когда та вдоволь насытилась увиденным, то поспешила удалиться на улицу. — Все, не будем вас отвлекать, болтовнянь, товарищ председатель. Хорошего вам вечера. Пожелал мне мужчина из их компании, после чего ребята отошли в сторону. «Вы как? Готовы?» Я повернулся к Полине и увидел детскую радость на ее лице. Девушка решительно шагнула в мою сторону, и, долго думая, мы пустились в пляс под веселую музыку. В какой-то момент я почувствовал, как чья-то рука бегло пронеслась по моей спине, касаясь ее своими тонкими пальцами. Краем глаза я заметил огненно-рыжие волосы. Да, безусловно, это была она. Кто же еще способен на такую шалость? Не прерывая танцы, я посмотрел в нужную сторону и увидел Веру, но не одну, а в компании новоприбывшего корреспондента. Наши взгляды пересеклись. Девушка хитро улыбнулась и обхватила руку своего кавалера, прижавшись к нему как можно сильнее. По удивленному взгляду мужчины я понимал, что он этого не ожидал, но и несложно понять, что то, что произошло прямо сейчас, скорее желание пустить мне пыль в глаза. Я тут же повернулся к Полине и продолжил танцевать, полностью игнорируя ее попытки меня зацепить. Значит, та девушка все-таки доложила об увиденном Своей подруге. Конечно, как же иначе? Неспроста же Вера так быстро прибежала. Заиграла новая песня и звонкий голос, принадлежащий Аиде Вилищевой, и гриба напевал «Я тебя давно опоила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал там, что бы ты ни делал там, все равно ты будешь мой». Через некоторое время послышался громкий смех, принадлежащий Вере. Она безмятежно танцевала со своим спутником, медленно и плавно приближаясь ко мне. «Я еще никогда не встречала мужчин, танцующих так же хорошо, как и ты», произнесла рыжеволосая красотка, явно стараясь донести эту фразу до моих ушей. «А я бы не назвал себя профессионалом. — Так, выучил пару движений, — рассмеялся в ответ мужчина. — Тебе удалось меня поразить, а это, между прочим, не у многих получается, — томным голосом протянула Вера. Я сразу понял, чего она добивается. Вместо конструктивного разговора, который должен был последовать за ее агрессивной выходкой, она предпочла глупые игры, в которых она надеялась вызвать во мне ревность, заставив тем самым оказаться у ее ног. Вот только к ее, привеликому сожалению, я ничего не чувствовал. Совсем. Если бы она только знала, какой за моими плечами опыт, то даже не начинала бы этот цирк. С годами у мужчин вырабатывается иммунитет к подобного рода выходкам, да и в целом ко многим вещам начинаешь относиться проще. Так или иначе, от ее вспыльчивого характера другого ожидать и не приходилось. Музыка сменилась на медляк, одни пары ушли из танцпола, а другие, которые до этого стояли в сторонке, дожидаясь нужной музыки, уже медленно кружились возле нас. Полина неуверенно взглянула на меня, боясь предложить столь чувственный танец. Все эмоции на лице девушки говорили за нее. Я взял инициативу на себя и с легкой улыбкой положил руки на ее тонкую талию. Сначала Полина смущенно пошатнулась и посмотрела по сторонам, но когда осознала, что ситуация требует быстрых действий, ее руки тут же оказались на моих плечах. Во время танца я заметил одиноко стоящую у стены Марию. Ее грустный взгляд пересекся с моим, и девушка тут же отвела глаза в сторону. Одета она была достаточно просто, но со вкусом. Если бы Мария танцевала, то я бы еще раньше ее заметил. Это на нее не похоже. Неужели случилось чего? Нужно будет подойти к ней после танца. Может, смогу помочь? — Товарищ председатель, прошу прощения за ту выходку. — с безукоризненной ноткой сожаления сказала Полина. «Я уже знаю, что не вы начали ту драку», — спокойно ответил я. «Да, но мне стоило поступить иначе. Все зашло слишком далеко иначе. На вас накинулась разъяренная девушка, на которую явно не сработали бы никакие уговоры», — поспешил успокоить ее. «Не мудрено, что все так закончилось. Не все нам подвластно». «Значит, вы на меня не злитесь?» Прямо в танце она посмотрела мне в глаза. «Конечно, нет. Даже не думайте об этом». Я улыбнулся. На этом моменте Мария двинулась с места и быстрой походкой направилась к выходу. Я и сам не заметил, как проводил ее взглядом. «Ой!» — рукополина чуть сильнее сжала мое плечо и напомнила о том, что мы все еще танцуем. «Что такое?» — переключил свое внимание на нее. Мне кажется, меня словно локтем кто-то ударил. Девушка косо посмотрела в сторону танцующей рыжеволосой девушки в паре шагов от нас. Видимо, кто-то не очень рад нашему танцу. Снова за свое берется. Видать, бесится, что я не проявляю к ней никакого интереса. А на что она рассчитывала? Что я брошусь с кулаками на ее кавалера? Оно мне надо. Даже не будь я председателем все равно не стал бы вестись, как дурачок, на такие глупые провокации. Я оттянул Полину в сторону, подальше от назойливой мстительницы, и как ни в чем не бывало продолжил танец, все еще замечая на себе колки и взгляды Веры. Именно в этот вечер я понял, что с ней покончено. Да, она настоящая красавица, даже сейчас я это признаю, Но ее высокомерное поведение, на пару с вспыльчивым характером, внесло свою лепту. Если она уже сейчас позволяет себе такое поведение, то что будет дальше? Быть с девушкой, которая ни во что не ставит никого, кроме себя, достаточно рискованно. Одной своей взбалмошной выходкой она способна в любую секунду перечеркнуть все мои труды и честную репутацию. Ну, а красивых девушек и помимо Веры много. Вот взять хоть Полину, очень даже симпатичная, или Мария, красоту которой, судя по количеству писем, уже не меньше половины всех советских мужчин оценили. Долго наблюдать за моим спокойным лицом Вера не смогла. Она недовольно фыркнула и раздраженной походкой направилась к выходу оставив корреспондента одного. Мужчина недоумевающе уставился ей вслед, а затем поспешил за ней со словами. «Вера! Вера! Ты куда?» Я ухмыльнулся. И вот зачем было все это устраивать? Было кое-что, о чем Васнецов не рассказал Филатову. Этот пожилой, но очень активный ученый любил устраивать сюрпризы. Приезжать без предупреждения — это мелочи, и он делал это часто. Но сейчас он рассчитывал удивить молодого и перспективного специалиста по-настоящему. Дело в том, что до него дошла информация, что его и всю его группу ученых, работавших над средством от колорадского жука, готовятся представить государственной награде осенью. И именно к этому должна будет быть приурочена новая статья. А также ему не терпелось вернуться обратно в Москву, чтобы выведать у друзей уже все подробности о том, что и кому полагается. Поэтому на второй день пребывания в колхозе он уже не стерпел и наведался к Сергею Валерьевичу, дабы уточнить у него, как продвигается работа. Иванов выглядел как человек изо всех сил, натягивающий на себя улыбку при плохом настроении. И не мудрено. Давно его никто так не отшивал, как Вера. Да еще и публично. Догнав ее вчера вечером, он так и не добился от нее никакого вразумительного ответа. А в конце концов она и вовсе послала его на все четыре стороны, заявив, что он ей осточертел. А ведь начиналось все так хорошо. «Все отлично». Я уже взял несколько интервью колхозников. Думаю, еще день, и завтра можно будет возвращаться. Сергей сам не хотел задерживаться в этой деревне, особенно после случившегося. — И что там у тебя по материалам уже есть? Может, покажешь, что записал? — с любопытством спросил Григорий Николаевич. — Конечно, — недолго думая ответил Иванов. Он не первый раз работал с Васнецовым и писал статьи вместе с учеными из НИИ «Защиты растений» и знал, что многие из них любят все уточнять и вносить поправки. Но только включив пленку, понял, как облажался. Из-за всех этих проблем с женщиной он и думать забыл о том, что не все интервью готов был сейчас показать. И, конечно же, из «Динамиков», Зазвучал именно голос Кондрата Смирнова. «Ой, простите, не та запись!» — попытался исправить ситуацию Иванов. Надеюсь, что Вознецов еще не успел вникнуть в то, о чем говорят на записи. Но тот, напротив, сразу приказал до удивления серьезным голосом. «Нет, оставьте!» Сергей не решился спорить, а Григорий Николаевич прослушал часть записи и серьезно спросил. Я надеюсь, вы не собирались включать это в статью? — Что бы, — поспешил отречься от своих планов Иванов. — Разве что пару самых безвредных моментов. Ну, знаете, небольшая критика делает живее текст и личность, описываемую в нем. — Нет, Сергей Валерьевич, забудьте об этом. Нам нужна хорошая статья, без всяких инсинуаций. Даже не думайте использовать подобную грязь. Я вас серьезно предупреждаю. Иначе уж, поверьте, я вас больше ни на один свой проект не позову. И не только в свой. В наше НИИ вам дорога будет заказана. Я понимаю, Григорий Николаевич, ничего подобного в статью не попадет. Поговорив еще немного, они с Васнецовым попрощались на вполне позитивной ноте. Но настроение Сергея испортилось совсем. Вот уж действительно, не везет. А ведь не все этот Кондрат выдумал. Он и правда этого Филатова воснецов оберегает. Да и если подумать, это ведь после того, как Вера встретила председателя, она так странно начала себя вести. Иванов прослушал запись с интервью еще раз, особенно внимательно прислушиваясь к истории о том, как из-за Филатова две девки подрались. И точно, слесарь ведь назвал одну из них «рыжухой». Нет, пожалуй, эту запись Сергей хоть и не пустит сейчас в ход, но пока сохранит, на всякий случай.